Франсуа, не обращая на него внимания, подвел к этому столь желанному месту Соликса. Он считал его наиболее подходящим для роли вожака. Но Бек в ярости набросился на Солекса, отогнал его и встал на место шпица. — Ну и ну! — воскликнул Франсуа, от восторга хлопнув себя по бедрам. — Посмотрите-ка на Бэка. Загрыз шпица и теперь хочет стать вожаком! — Пошел вон, разбойник! — прикрикнул он на Бека, но тот стоял, как ни в чем не бывало. Франсуа схватил его за шиворот, и хотя пес грозно рычал, оттащил в сторону, а на место вожака опять поставил Соликса. Тому это явно не понравилось. Видно было, что старый пес боится Бека. Франсуа был упрям и настоял на своем, но как только он отвернулся, Бек опять прогнал Солекса и тот отошел очень охотно. Тут уже Франсуар рассердился. «Вот я тебя сейчас проучу!» — крикнул он и, убежав, вернулся с тяжелой дубиной. Бек вспомнил человека в красном свитере и медленно отступил. Больше он не пытался отогнать Соликса, когда того опять поставили впереди, но он кружил около на таком расстоянии, чтобы его не могла достать дубинка. Злобно и обиженно ворча он все время не сводил глаз с дубинки,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 Это повторялось несколько раз, и, наконец, Франсуа бросил дубинку, думая, что Бек боится ее. Но дело было не в дубинке. Бек открыто бунтовал, добиваясь места вожака. Оно принадлежало ему по праву. Он его заслужил и не соглашался на меньшее. Перро поспешил на помощь Франсуа. Битый час они вдвоем гонялись за Беком, швыряли в него палками, но он увертывался от них.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 Тогда Франсуа подошел к Соликсу и крикнул Бека. Бек засмеялся по-своему, по-собачьи, но все еще держался на приличном расстоянии. Франсуа выпряг Солекса и поставил его на прежнее место. Вся упряжка стояла уже в полной готовности, выстроившись сплошной вереницей. Для Бека теперь уже не оставалось другого места, кроме места вожака впереди. Франсуа снова позвал его... А Бек снова засмеялся, но все не шел на зов. «Брось-ка — скомандовал Перро. Франсуа послушался, и тогда только Бек подошел с торжествующим видом и стал во главе упряжки. На него надели постромки, освободили примершие нарты, и они вмиг вылетели на реку, а мужчины на лыжах бежали рядом.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 У порогов Рин Крепец прикупил еще двух канадских лайк Тика и Куну. Бэк выдрессировал их так быстро, что Франсуа только ахал и диву давался. — Днем с огнем не сыщешь такого другого пса, как этот Бэк, — твердил он. — За такого и тысячу долларов отдать не жалко, ей-богу. — Скажешь нет, перо перо соглашался. Он уже к тому времени...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 а собаки неслись галопом, делая остановки только изредка.